Проводив взглядом ковш, уносящий в голубую высь его ученика, Алый Биноль прикрыл глаза и шумно втянул ароматы террасы. Слабый запах озона, всегда сопровождавший работу граувира ковша, уже почти не ощущался. Легкий, одноместный аппарат имел слишком маломощный граувир, чтобы его работа даже на взлетном режиме приводила к заметному индуцированию этого газа. Не то что грузовые транспортные системы. На них приходилось ставить тяжелые рекомбинаторы, преобразующие более 98% продуцируемого озона обратно в двухатомный кислород, но все равно при старте или посадке таких машин по ноздрям тех, кто находился рядом, бил сладковатый, резкий, свежий аромат. Из-за этого операторские кабины погрузочно-разгрузочных манипуляторов в терминалах оборудовали системами фильтров. Беноль знал такие подробности, потому что в молодости, когда доступная ему доля общественной благодарности была еще совсем незначительна, в свободное от науки, танцев и бурных любовных приключений время подрабатывал оператором. С тех пор прошло почти 80 лет, но манипуляторы, как, впрочем, игры Увиры ничуть не изменились. Биноль еще раз глубоко вдохнул, наслаждаясь уже совершенно очистившимся воздухом, в который деревья на террасе, примыкавшие к стоянке ковшей, добавили его любимых ароматов. Он снова остался один, и потому весь биоциноз его эуэллы вновь перешел в спокойное состояние, перестав отслеживать запахи посторонних, и пребывать в готовности защитить хозяина от любых неожиданностей. Беноль грустно усмехнулся. До чего он дошел? Он, один из цветных, настолько отдалился от гармонии, что в собственной Иуэле не может ощутить себя в полной безопасности. Вернее, не он сам, то есть не его тело. Ему даже в самом неблагоприятном случае не могло грозить ничего серьезнее, чем лишение статуса цветного и, соответственно, резкое, на порядке уменьшение доступной доли общественной благодарности. Опасность грозила его планам. Постояв еще несколько минут, Беноль развернулся и двинулся внутрь Иуэлы. Дойдя до гроулифта, Он спустился на уровень моря и, обогнув бассейн, направил стопы в узкие коридоры, уводящие вглубь ядра Сервисио и Оэллы. Обычно туда не ступала нога человека. После установки и подключения всех контуров ядра причин для появления человека в этих коридорах уже не возникало. Сервисио самостоятельно справлялся со всеми проблемами, которые могли возникнуть как в процессе его функционирования – так и в процессе эксплуатации всей ИОЛы в целом. Так что подобные коридоры слышали людские голоса лишь несколько дней перед запуском, пока шел монтаж оборудования, а потом они замолкали на века. Сервисио были самообучающимися системами, а если требовалось наращивание их мощности, то хозяину надо было просто озвучить свои планы, после чего... «Сервисио» самостоятельно связывались со всеми необходимыми проектными, производственными и сервисными структурами, самостоятельно производили расчеты, оценку предложенных проектов, заказ компонентов, при получении которых сами осуществляли их монтаж. А хозяину оставалось лишь пользоваться результатами, но ну, если, конечно, в его распоряжении имелось достаточно общественной благодарности». Впрочем, когда для планируемых изменений ее не хватало, сервисио уведомляли об этом хозяина, и он принимал решение либо умерить свои аппетиты, либо обнародовать, на что именно ему потребовались запрошенные ресурсы, после чего деятельные разумные должны были рассудить, следует ли предоставить ему дополнительные средства. Но для цветных подобных ограничений не существовало. Так что, когда Алый Биноль 12 лет назад пожелал произвести переконфигурацию ядра своей ИУЛы, все изменения были осуществлены точно в запланированных масштабах и заняли целых полтора года. И это при том, что стандартное наращивание не только вычислительной, но и исполнительной мощности ядра на один порядок, то есть в 10 раз, обычно занимало максимум неделю. Но кто осмелится задавать вопросы цветному? Беноль обогнул круглый центральный зал ядра по плавно изгибающемуся коридору и спустился на уровень ниже по отлогому широкому пандусу. Его пришлось сделать, поскольку заказанные сервисио-компоненты пей-конфигурации оказались столь тяжелыми и громоздкими, что для их транспортировки к предназначенным местам понадобилось использовать специальные колесные транспортеры. Колесные, потому что использование транспортеров с граувирами было бы куда более затратным. Маломощные граувиры не справились бы. Более мощные требовали рекомбинаторов, а это раздувало линейные размеры транспортеров до таких величин, что размеры коридоров для транспортировки выросли бы на порядок. Обиноли сейчас следовал к своей цели по коридору высотой в два его роста. Наконец он достиг створок входной двери. Их поверхность светилась слабым алым цветом. Обычно так подсвечивались двери, за которыми были расположены системы и резервуары с веществами. Нахождение поблизости от них могло создать угрозу человеческому здоровью и жизни. По мере приближения человека они набирали яркость, а когда тот оказывался на расстоянии вытянутой руки, начинали мигать и громко звенеть. Так произошло и сейчас. Но едва биноль коснулся двери ладонью, все стихло, и створки плавно втянулись в стены. Он криво усмехнулся и сделал шаг вперед.